Соответственность приводит к комфорту, Вы совершенно правы, к комфорту сиюминутному. Я не пытаюсь, вот, вот главное поймите следующее, у меня, я с удовольствием расскажу, но только у меня хорошая КВНовская прошлое, но я сейчас не играю в КВН, я сейчас не пытаюсь вот хлестко отвечать на ваши вопросы. Я действительно стараюсь донести то, что мне кажется, при этом заранее говоря, что это совершенно не оригинальная история, да, и у людей серьезных, там, от Канта и Гегеля, у них это прописано вот совершенно более так вот доказательно и системно. И прочими. Да? Так вот, смотрите. Смотрите. А у человека вот сейчас мы выйдем на такую интересную тему, как эго. Да? Ну, опять там эго, суперэго, туда не полезем. Большая тема. Эго в упрощенном виде, я это понимаю так, как некая Авто, как некая такая внутренняя арматура. Вот для меня эго ⁇ это какая-то такой вот армирующая такая штука, которая человеку помогает выставить против этого, блин, мироздания. Да? Вот эго, что нас так поддерживает? Да? Вот эго, эгоцентризм, само эго, да? вот я есть центр мироздания, это мне помогает выдерживать вот эту агрессию всю. Да? Вот мир на меня идет войной, вот я благодаря в том числе своему эго держу. Эго, как такое, вот внутри такая армирующая штука. И поскольку в процессе естественного отбора очень жесткого, вы знаете, что люди по социальному поведению близки к крысам. И любая популяция, у нее есть две стороны жесткости. Да? Жесткость внешняя, жесткость внутренняя. Вот по жесткости внутренней, то есть к себе подобным, самые жестокие на земле существа – это люди и крысы. То есть люди и крысы ведут борьбу во многом за счет внутренних, да, вот за счет своих. Потому что иногда спрашиваешь, на что похож, там, на крокодила, там, на свинью. Господь с вами, это милейшие существа. По сравнению с людьми, да, с точки зрения внутренней, внутривидовой агрессии. И вот... В процессе вот этого жесточайшего естественного отбора, причем в основном внутривидового, да, ну, внешне тоже шел, но очень шел жесткий внутривидовый. А, ну и внешне тоже, да, вот а, что произошло? А, как только эго каким-то образом сдувалось, вот это армирование уменьшалось, человека сносило. То есть эго чрезвычайно важно для выживания. И малейшее вот это ослабление эго могло привести. К смерти индивидуума, то есть значит, инстинкт самосохранения, он весь запитан на то, чтобы эго все время было должным образом упруга. Понимаете, мы сейчас высоко уйдем в понятие, плохо или хорошо. Да? Вот для многих не очевидно, что банкир в Цюрихе живет хорошо. Да? И вот когда тут на экзекте заварилась каша по поводу моей книги, там большая дискуссия, да, и мне тоже, а почему вы считаете, что западный путь лучше? Да? Вот, мол, там они в тупике, Я говорю, а мы все свой путь ищем, третий, сакральный, хрен знает, сколько еще искать будем, да, поэтому ни по одному пути не идем, то ли мы Азиопа, то ли мы Европа, живем как европейцы, но отказываемся, потому что, может, мы все-таки не европейцы, и вот в этой истории пребываем, черт его знает, какое тысячелетие, да, и уже опять звучит такая интересная история, что я это слышал в первый раз, когда по компьютерам, что хорошо, что мы отстали, мы не будем повторять их ошибок и выйдем вперед, до сих пор выходим». Я это слышал, вообще, в 85 году это было, перестройка пошла, и с высокой трибуны муж государственный, сурьезный, лепанул такую хренотень, и по, по поводу автомобильстраления такое звучало, это не я, к сожалению, придумал, вот наши державные, так сказать, мудрецы, они подобную хрень несут, да, и у меня ощущение, что, простите, да простит меня Россия, мать, с третьим путем та же история, да? что вот мы так же обгоним всех, как вот с компьютерами, да, вот. Коллеги, чтобы закрыть тему, я могу сказать личное мнение, личное свое, да, только личное не распространенное. Для меня судьба банкира в Сюрихе гораздо интереснее, чем судьба Рикши в Бомбее. Ну, в смысле, вот если, с кого я хочу брать пример, я хочу брать пример с банкира в Сюрихе, а не с Рикши в Бомбее, при том, что я допускаю, что банкир жрет антидепрессанты, а Рикша счастлив. Вот это, ну это моя частная выбора, я никому не предлагаю его сделать России. Я вообще за Россию отвечать не хочу, и как за любую другую страну, и за Латвию не хочу, за свою, да, ничего не хочу. За себя хочу, и за семью. Вот. Окей, займемся собой, ладно? А для великих есть другие платформы. Так вот, внимание, говорим о себе, так вот, эго с помощью инстинкта самосохранения четко запитано на такую систему автоподкачки. Вот представьте как в современных машинах, в БМК там шины, да, вот автоподкачка. Как давление снизилось, сразу пш-пш-пш подкачали. Понятная идея? Вот так же наше эго. Благодаря чему это достигается? Благодаря чему достигается такой эффект? Не видеть реальной картины. И у человека есть всегда выбор, вот как опять возьмем Тарасова, хорошо сейчас, плохо потом, плохо сейчас, хорошо потом. Ну, может быть так, чтобы не так жестко, я бы сказал даже так. Трудно сейчас, легко потом, или легко сейчас, трудно потом. Вот для меня это Может быть, немножко лично более информативно, чем хорошо-плохо, да? Вот, потому что там, а вот легко и трудно для меня более такие понятные вещи, да? Например, давайте со здоровьем, да? Что значит трудно сейчас? Раньше встать, заставить себя пробежать 5 километров. Ну, может, и не заставить, но все равно надо пробежать. Вместо этого можно спать, да? Или есть бутерброд с сыром. Ну, более приятно очевидно, занятие часто, да? А вот, значит, нужно пробежать 5 километров, да, нужно там, не знаю, 10 раз подтянуться на турнике, там, да, нужно э, разминать там суставы какими-то вот, всякими такими движениями, да, трудно, трудно, спать хочется, но мы знаем, легко потом, что значит легко потом, да, можно потерять подвижность сустава в 45 лет и списать на возраст, да? а можно в 55 садиться на поперечный шпагат. Ну, конечно, можно говорить, это зависит от природной гибкости, зависит, но не настолько. Идея примерно понятная. Вот трудно сейчас, легко потом, да? Причем сейчас трудно, это очевидно. А будет ли легко потом? Охрену узнать. Да? И вот сейчас точно надо что-то вложить, и может быть потом что-то получить. Это одна история. А вторая история легко сейчас и тоже может быть трудно потом. Ну, может да, может нет. А вот вам пример. А у меня знакомый всю жизнь занимался спортом, умер в 45. Слышали такие истории, да? То есть, огромное количество... Э, то есть, операция сознания веселая штука. Она позволяет черпать из окружающего мира ровно ту информацию, которая вам лично помогает остаться на месте. Да, вот чтобы никуда не двигаться, главное посмотреть вокруг и вытащить... Отсепарировать ту информацию, которая подтверждает правильной дорогой, идете товарищи. Потому что действительно, зачем бегать 5 километров, когда вот один знакомый бегал каждый день и все равно умер. Или попал под машину. Действительно, глупо, глупость полная. А, поэтому я к чему? Каждый из нас, понимаете, в мире вообще, по-моему, нет очевидных истин. И каждый из нас, благодаря широкому развитию кругозора и огромному информативному полю, может из окружающего мира вытащить ровно тот набор истин, который вам больше нравится. А математика — это вообще такая классная штука, что если делить одну цифру на вторую, обязательно появится третья. И если достаточно долго этим заниматься, вы всегда получите цифру нужную. А уж выбор баз, какие делить... Да, понимаете, тут великая штука. Да? Она позволяет вот, получить с помощью несложных упражнений ровно ту цифру, которая подтвердит вам правильно, делайте". Да, И можно гонять свой аналитический отдел до тех пор, <пока>, пока они не принесут вам ровно ту цифру, подтверждающую правильность выбранной корпоративной стратегии. А пока они ее не принесут, мы их можно, чтобы лучше работали, обзывать недоумками, скотами тупыми, да, и задумываться, не слишком ли большой у нас отдел вслух. Они вам обязательно принесут нужную цифру, я вам это гарантирую. Да еще жестко математический доказ. Ну, жить все хотят, да, поэтому сто процентов. Так вот, возвращаемся к эго, да, вот автоподкачка, идея понятна. То есть, а что такое сдуть эго? Это увидеть реальную картину. Вот как только вы картину увидите реальную, эго часто говорит, ну, нехорошо как-то. И, следовательно, в этот момент вы уязвимы против стрелы мироздания. Оно сейчас может жестко схарчить. Вот в этот момент, когда вы признали, что не все, что выше пояса у мужчины грудь, это еще одно из расхожих выражений, кто не знает, да, когда полный мужчина говорит, что все, что выше пояса, это грудь. Да, или там мужчина начинается с килограмм. кг. Есть такие истории, да. Ну, это как бы, да, и вот как только чтобы не расстроиться, Достаточно произнести вот эту фразу, и все, и вы опять спокойны, и вам хорошо сейчас, может быть будет трудно потом, а может и не будет, но сейчас вам точно будет хорошо. Жизнь будет, правда, короткая, и возможно, хотя кто знает, да, и в конце она будет несколько сложная, хотя опять кто знает, да, так вот я к чему, я вам рассказываю, как можно жить, а как жить, выбирайте сами. Да? И я вам показываю вот этот мощнейший механизм, которому 4 миллиона лет, да? который призван, чтобы э, не сдувать эго. В этот момент вам главное не расстроиться и все будет хорошо. Потому что для человека большую часть жизни когда-то вообще потом не существовало, главное сейчас не сдохнет. Сегодня социальные установки изменились существенно, а механизм, зараза, остался. Механизм не успел поменяться, да? вот эта автоподкачка эго, Да, в нас встроено, вот тут вот скриптами, зашито на генетическом уровне, выработано в течение 4 миллионов лет. И только последние 200 лет с 19 века этот наш прекрасный навык стал нам мешать. Почему с 19, напомню? Потому что с 19 века человек стал переходить от конкуренции физической, к конкуренции интеллектуальной. То есть войны мы ведем теперь социальные, да, мы не ведем войны физические. Ну, практически, если мы не нарушаем правил социальной безопасности, мы физически не воюем. Ну, то есть, там, если мы не суемся в какие-то районы после 12, там, не начинаем кричать «Спартак чемпион» в баре болельщиков «Динамо», ну, ну, есть вещи, которые, очевидно, приведут к физическому конфликту с социумом, да? Там, не хамим в баре для байкеров, ну, есть вещи, которые не стоит делать, потому что их не стоит делать. А в остальных случаях мы ведем схватки социальные. То есть, там физическая гибель отложена, она нам не грозит. В чем проблема За человека современного? Механизмы остались. Механизмы заточены, автоматика, скрипты заточены под физическое противостояние, под выживаемость мгновенную. И потому в современном обществе вот эти древние механизмы ведут к горю, а не к радости. Как правило. То есть если мы начинаем пользоваться автоматикой, которая нам заботливо настроена, встроена, выращена, и которая нам помогала выживать, то сегодня эта автоматика с высокой вероятностью ведет к гибели. Потому что если мы опять посчитаем статистически, кто все-таки больше умирает, те, кто всю жизнь курил в Беломор, или те, кто бегал, понятно, да? То там уже ответы будут однозначные. Но фокус-то в том, что нам же не обязательно озаботиться следующим срезом статистики, а достаточно вспомнить рассказанную в газете историю. И на ней и остановиться, понятно, да? И это опять соответствует механизму человека. И вот человек реально может изменить эти вещи, если захочет. И для этого у него есть левое полушарие. А может и не менять, исследовать следовать своим установкам. Да, я к чему? Что если мы научимся регулировать более простые штуки, да, и вот, например, начнем с того, что нет плохих, хороших качеств, есть любое осознанное качество – это ресурс, любое неосознанное – это проблема, то это уже нормально. То есть перестанем себя стесняться, да, перестанем бояться того, чем мы обладаем, да, а просто будем думать, что с этим делать. Потому что если человек знает, что я осторожен, то если в одном случае из трех он скажет себе, да, мне кажется, что надо подождать, ну правильно идти вперед, и пойдет, потому что понимает, что остаться на месте его толкает его рефлекс, да, и вот это базовая мощнейшая штука. А кто сказал, что он обязан им следовать? Да, рефлекс меня толкает, надо осторожно быть. Да? А логика и расчет показывает надо идти вперед. Если он хотя бы в одном случае из трех сделает правильный шаг вместо естественного, будет уже неплохо, понимаете. Или наоборот, да, там, где смело столкается вперед, и он отдаст кому-то просчитать лишний раз то, что ему кажется очевидным, Тоже хуже не станет. Ведь понимаете, можно же, в чем прелесть руководителя? Можно же не делать самому, можно кому-то делегировать. Правильно? На то и руководители, кто руководитель, да? что зачем самим? Достаточно знать, что я скорее смелый, чем осторожный. А значит, мне свойственно вот такой букет интересных вещей. Сегодня человеку столь мощное эго, которое прямо ни на секунду не может сократиться, оно просто не нужно. У человека есть время. Вот когда он перешел от физического контакта к контакту социальному, у него появилось время. Когда были физические контакты, времени не было. Там доли секунды решали, да? А социальные, социальные схватки, они что означают? Измеряются измеряется, это все минутами, годами. То есть нет физического противостояния, нет риска гибели мгновенной. Есть, скорее, некий набор неприятностей. А в физическом контакте, да, там чуть-то слабо, и гейм все. Доли секунды. Человек же вот это отработал. Я приводил к одному из семинаров пример, что первое впечатление... Самое первое, первый импульс — 0,7 секунды. Это примерно указывает на жесткость конкурентной борьбы. Да? Вот, кто за 0,7 не смог опознать, кто к нему приближается на дистанции, все. а в социальных контактах это необходимо? Абсолютно. Нужна такая скорость 0,7? Да нет, конечно. Это ну, такая избыточная мощность, да? в общем-то, по большому счету. Ну, что это можно заменить тестированием, это можно заменить видеосъемкой, анализом, но ну, и нет необходимости вот доводить. А автоматизм отстроился, да? И... А обратная сторона, первое впечатление негативное, все, привет, да? Вот, и все, и... Вот, и мы уже начинаем относиться, человек нам не понравился, а почему он нам часто не понравился, да? А потому что он ведет себя не так, как мы, например. Да? И что? Ну, тут можно долго копаться, да. То есть стоит ли по этому принципу отфильтровывать, да? Что если он не так, как мы себя ведет? Ну, хорошо, это может быть нехорошо, а может быть, хорошо. И вообще, само по себе это еще пока ничего не значит. Да? Если у человека плохой вкус, это не значит, что он плохой маркетолог или плохой аналитик, к примеру, да, если он надел неправильный галстук, к примеру, который оскорбляет наше человеческое достоинство, это вовсе не значит, что он плохой математик. Правильно? То есть это просто, может быть, означает, что у нее нет вкуса, и тоже не факт. А может быть, это ему, простите, любимый человек подарил попросил надеть сегодня, да, там, ну, мало ли что там может быть. А мы его уже заклеймили, что это урод какой-то нравственный, да, и все, что поступает от этого урода, читается с брезгливой мордой. Что-то опять придурок написал, Берите нафиг Разве не бывает такое? Ну, я, может быть, немножко утрирую, да, потому что человек уже на обу стикер наклеен, да, урод. Вот, а что урод может нормально написать? Мы его еще не уволили, но уже не любим. Да? И вот, ну, я так, может быть, немножко пересаливаю. Но идея, вот часто же мы так первое впечатление получили, да, и вот, все, и вот теперь через это впечатление взаимодействуем. А впечатление, оно не значит, что предельно точно Оно основано на каких-то собственных стереотипах. А может быть, на комплексах, например, я считаю свой вкус безупречным. А насколько это оправдано, да? А может, потому что должен же я хоть в чем-то быть безупречным, и я для себя по умолчанию выбрал хороший вкус на том основании, что регулярно читаю журнал JQ, к примеру, да? И этого вполне достаточно, да? А то, что они промолтируют конкретный тренд, это пятый вопрос, да? Ну, я так бросаю просто по кустам идеи, это, в общем-то, понятно, да? Там так это все зашито, что папа Фрейд не разберется чего там куда устроено, да, но мы же всем этим пользуемся прополую, полагая, что это естественно, это природные вещи, да, это природное, поэтому бежать от них надо, ну, не то чтобы бежать, а подфильтровывать, подфильтровывать, да, так спокойно проверять логикой вот эту самую гармонию, да, потому что эта логика, вот эта гармония, она настроена черт его знает как и черт его знает где, Не так, чтобы все надо откидывать, да, но вот логический блок он для того, на мой взгляд, и есть, чтобы так вдумчиво разобрать собственные скрипты, <смех> к примеру, да. Они же сложились от чего-то, да, и вопрос не в том, от чего и почему, а вопрос в том, насколько они правильны. Потому что копаться почему они сложились, глубоко, может быть, и не стоит. А просто так, здоровую ревизией подвергнуть что все, что у меня автоматически, все замечательно от природы, потому что это мое и от природы,